Глава четвертая Аполлон Григорьевич и сам не знал, почему ему вдруг захотелось бросить все и заняться делом не совсем по чину великого криминалиста. Захватив фотографии трупа, он отправился по известным клубам велосипедистов, которых насчитывалось уже четыре. Самый крупный общество любителей велосипедной езды оказался в такую жару пустынным. Один лишь разморенный швейцар, страж врат, взглянул на странный снимок, обмахнулся фуражкой и заявил, что такого господина не припомнит. В спортивном клубе «Петербургский гонщик» картина печально напоминала предыдущую. Одинокий буфетчик, умаянный жарой, не смог узнать в трупе членов клуба. Велосипедное общество «Циклодром» встретило Лебедева амбарным замком. То ли все отправились в стрельню, то ли разъехались по дачам. Уже не надеясь, Аполлон Григорьевич заехал в клуб «Велосипед». К приятному удивлению, два любителя езды на чистом воздухе занимались важным и полезным делом – пытались насадить цепь, в результате чего... Измазали белые сорочки до полного неприличия. Но, отерев носы и взглянув на снимок, бурно обрадовались портрету замечательного приятеля и отличного гонщика. И даже сказали, что найти его в этот час можно в велосипедной мастерской Михаила Нечайкина, что в Коломне за Никольским рынком.